322. Микве – законы семейной чистоты. Тагарат хамишпаха. Тора категорически запрещает сексуальные отношения между супругами в период менструации. Вейкра – 18, 19, 20, 18. И другие периоды кровотечений. Законоучители полагали, что женщина может не определить причину кровотечений, так что не видят в них разницы. Вейкра – 15, 25, 33, и запрещают половую связь в течение 7 дней после последнего кровотечения. Этот закон о половом воздержании называется Тааротхамишпаха, закон семейной чистоты. Наряду с законом о субботе и кашруте они составляют одну из трех ритуальных сфер, строго соблюдание которых отделяет ортодоксов от других евреев. Тора запрещает в период менструации только, не только сношение, но позднейшее еврейское право запрещает любые контакты, которые ведут к сексуальному возбуждению и половому акту. Евреи, строго соблюдающие Таарат Гамишпаха, в эти дни не целуются, не обнимаются и даже не прикасаются к супругу. Ночью супруги спят раздельно. Некоторые ортодоксальные мужчины в это время ничего не передают в руки жене. Он кладет предмет на стол, Она его забирает. В отличие от субботы и кашрут, законы семейной чистоты практически неизвестны неортодоксальным евреям. Хотя в ортодоксальном мире постоянно выходят работы по этим вопросам. Например, супругам не рекомендуется в эти дни совершать прогулки на машинах. Если им абсолютно необходимо куда-либо ехать вместе, одному из супругов лучше сидеть на заднем сиденье период менструации и 7 дней после них женщина считается тмеа. Единственный точный перевод этого слова, этого слова нечистое, что вызывает негативные ассоциации. Но название тмеа это всего лишь термин, обозначавший в древние времена того, кому запрещалось прикасаться к священной еде или входить на территорию храма в Иерусалиме. Например, если мужчина или женщина касаются трупа, то Тора считает их нечистыми на 7 дней. Ничего позорного в к мертвому телу нет, но поскольку они нечисты, некоторые ритуальные действия им запрещены. Только и всего. Многие современные евреи выражают недовольство законами семейной чистоты, считая, что они ставят женщину в период менструации в положение парии. С другой стороны, доктор Норман лам президент Ешива в университете, написал «Стену из роз» – блестящий обзор законов о сексуальном воздержании, где доказывает – что эти предписания увеличивают семейное и сексуальное счастье. Преподавательница ортодоксального иудаизма говорила мне, что Таарата Мишпаха поддерживает высокий уровень сексуальной активности среди еврейских ортодоксальных пар, тогда как американские молодежёны хоть и активно занимаются сексом, но через несколько лет его интенсивность начинает резко падать. Среди же ортодоксальных евреев запрет Половых сношений в течение 12 дней каждого месяца усиливает желание друг друга даже после многих лет супружества. Обычно биологические часы супругов не совпадают, но уже после 12 дней воздержания они обязательно совпадут. Талмуд специально отмечает освежающее влияние закона о воздержании на брак. Муж слишком хорошо знает жену и устает от нее, поэтому Тора запрещает ему ее сношение на несколько дней каждый месяц, чтобы она оставалась столь же желанной, как и в день свадьбы. НИД А-31Б Перед возлю... возобновлением сексуальных отношений следует выполнить один моральный ритуал. Жена должна посетить миквы, ритуальная купальня. Большинство миквы расположены внутри зданий, хотя этой целью могут служить и озеро, и река, и море, в общем, любой естественный водоем. Женщины идут в миквы в первый же вечер, в который им разрешено возобновлять сношение. Миквы принадлежит женщинам. Мужчины не должны присутствовать здесь одновременно с ними. Женщина полностью раздевается и погружается в воду. Затем она произносит благословение Богу, который осветил нас своими заповедями и предписал это омовение. Только после этого женщине разрешено сношение с мужчинами, с мужем. Незамужние не ходят в миквы, если бы ходили, им бы следовало разрешить и сношение, ортодоксы запрещают добрачные связи. Один ортодоксальный раввин рассказывал о странном вопросе с юной женщиной, которая решила вступить в сношение с другом. Что бы вы ни говорили, Рэбе, я хочу спать с моим другом. Что лучше, надевать кольцо на палец и каждый день ходить в миквы или вообще не пользоваться миквы? Равен посоветовал первое, другие считают наоборот, в таких случаях не рекомендуют ходить в, в миквы, чтобы не поощрять тем самым продолжение внебрачной связи. Как это ни странно, для нерелигиозных евреев, но незамужняя женщина, спящая с другом и посещающая миквы, совершает меньший грех, чем замужняя, не выполняющая заповедь ежемесячного очищения. Единственная незамужняя девушка, которая должна посетить Микве, это невеста перед свадьбой. Поэтому среди традиционных евреев именно девушка назначает дату свадьбы, чтобы она не совпала с запретными днями. Многие женщины, чьи бракосочетания совершаны, большинство из них не ортодоксальные говорили мне, что посещение Миква – духовное наслаждение и углубляет чувство святости брака. Хотя миквы обычно ассоциируется с менструацией, не меньшую роль она играет в обращении неевреев в иудаизм. Женщина совершает при этом ритуал погружения в воды миквы, а мужчина – погружение и обрезание. Обряд погружения в воды миквы так древен, что остатки миквы найдены в развалинах еврейской крепости Массада. В США между различными течениями иудаизма возникают конфликты по поводу использования миквы. В большинстве городов все микве находятся под контролем ортодоксов. По существу они единственные, кто постоянно пользуется микве. Многие ортодоксы не разрешают реформистам и консерваторам использовать миквы для обращения неевреев в иудаизм, поскольку не считают неортодоксальную процедуру законной и не хотят придавать ей оттенок законности использованием микве. Поэтому община консервативных евреев Лос-Анджелеса построила собственную микве, Консерваторы никогда не провозглашали ежемесячное погружение, необязательным для женщин, но на практике очень немногие из них соблюдают законы семейной чистоты. Поэтому консервативные миквы стараются главным образом для нужд обращения в иудаизм. Некоторые мужчины-евреи, особенно хасиды, или вообще склонные к мистицизму, периодически погружаются в воды миквы, особенно накануне еврейских праздников. Многие делают это ежедневно или по пятницам, готовясь к субботе.